«Новогородцы! Земля русская воскресает!» Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылые воинства, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами — И мечи татарские иступились. Настало время мести, Время славы и торжества христианского. Еще удар последний не совершился, Но Иоанн, избранный Богом, Не опустит державной руки своей, Доколе не сокрушит врагов И не смешает их праха с земною перстью. Дмитрий, поразив Мамая, Не освободил России. Иоанн все предвидит, И зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети Отечества после горестной долговременной разлуки объемлются с весельем пред очами государя и мудрого отца их. Но радость его не будет совершенно, доколе, Новгород, древний, великий Новгород, не возвратится под сень Отечества. Вы оскорбляли его предков. Он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас. Вспомните, как вы удивлялись, его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новограда в дом Ярославов. Вспомните, с каким благоволением, с какой мудростью он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все концы града и веселой окрестности. Вспомните, как вы единодушно восклицали, да здравствует князь Московский, великий и мудрый! Такому ли государю неславно повиноваться? И для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете первыми сынами России. Здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумные вечи, но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые. Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки «Самодержавного».